Глава восьмая. Идея поехать в лес на велосипедах не понравилась Насте с самого начала. Но Вика была так уверена, что все пройдет благополучно, что в конце концов девочка согласилась, но при этом настояла, чтобы существо находилось у нее, а не у Вики в рюкзаке. Поначалу все шло гладко. Дорога через лес, покрытая густым слоем мха, Была ровной и безопасной, никаких коряк или оврагов, но все же Настя беспокоилась не напрасно. Вика не заметила ни малейшей угрозы, путь по-прежнему был ясен и чист, но внезапно, будто возникнув откуда-то из-под земли, огромный валун ударился ей под колеса. От неожиданности она потеряла равновесие и, вскрикнув, перелетела через руль, самым ужасным образом грохнулась об землю, И потом почувствовал еще один болезненный удар, когда велосипед обрушился на нее сверху. Ощущение было такое, будто на нее рухнул грузовик. Ничего не видя и не слыша, она лежала на земле, чувствуя себя раздавленным, покореженным металлоломом. От боли у нее по щекам текли слезы, хотя она даже не замечала этого. Ей понадобилось около десяти минут. чтобы прийти в себя и осознать происходящее. Тогда она обнаружила, что полусидит на земле в крепких и одновременно очень бережных объятиях Насти. — Ты как, Вик? — встревоженно спросила та. — У тебя что-нибудь сломано? Ты меня слышишь вообще? Вика с трудом кивнула головой, а затем осторожно пошевелила руками и ногами. Острой боли нигде не было, но в целом она ощущала себя разбитой дыней. Она жалобно посмотрела на Настю. «Я никогда так не падала, даже когда училась. Меня всегда папа держал». «Бедная ты!» — с грустью сказала Настя. «Хорошо, хоть ничего не сломано. Я уже думала, придется бежать за помощью». Она так и не произнесла извечной в таких ситуациях фразы «Я же говорила, в этом была вся она». Постепенно состояние Вики улучшилось, и она смогла встать. Медленно и осторожно толкая перед собой велосипеды, девочки продолжили путь к озеру. «Я просто устала бояться». — сказала Вика, чувствуя потребность хоть как-то оправдать свое безрассудное поведение. — Надоело трястись перед каждым невинным поступком. Но я знаю, что не должна так делать. Просто я, наверное, еще не до конца смирилась со своей участью. Я все еще иногда забываю, что могу умереть в любой момент. — Я понимаю, — сказала Настя, и Вика знала, что это чистая правда. Больше они не обсуждали это страшное падение и причину, которая его вызвала. Добравшись, наконец, до озера, они сразу воспрянули духом. Это было такое красивое волшебное место, что даже самое одинокое и печальное душе не могло здесь быть грустно и тоскливо. Побросав велосипеды, девочки уселись на траву у самой кромки и принялись угощать друг друга привезенными из дома лакомствами. Вика притащила целую гору вкуснейших шоколадных конфет, а Настя — большую коробку с бутербродами и яблочный сок. Пикник удался на славу. Всё плохое было вскоре забыто. Покончив с едой, Вика откинулась на локти и стала лениво смотреть на озеро. Чудесный голубой шар, от которого так и веяло чем-то фантастическим. Настя достала из рюкзака существо, и принялась задумчиво его рассматривать. С некоторых пор это стало привычным для неё занятием. «Удивительное место!» — блаженно пробормотала Вика. «Давно ты его нашла?» «На самом деле, да. Давно. Мне было тогда пять или шесть лет. Я гуляла по лесу и случайно набрела на это озеро. Оно мне очень понравилось». и до сих пор я не могу прожить без него больше трёх дней». Она усмехнулась. «Это мой тайный лесной уголок». «Подожди!» — Вика изумлённо уставилась на неё. «Тебе было всего пять лет, и ты гуляла в лесу одна?» «Да, но бабушка об этом не знала». Настя тихонько рассмеялась. «Она думала, что я сплю у себя в комнате или играю в саду с котятами». А я в это время блуждала по лесной чащобе. «А разве бабушка не следила за тобой?» «Следила, конечно. Но ведь я не исчезала надолго. Кроме того, мне всегда везло. Она ни разу не обнаружила мое отсутствие». «А ты была непоседливым ребенком?» «Не поспоришь». «Но неужели тебе не было страшно? Я и сейчас не рискую, чтобы забираться в лес одна». А ты была совсем маленькой. Конечно, хищников здесь не водится. Но ведь ты могла заблудиться. А это озеро, по-моему, находится не так уж далеко от чащи. Верно. Да чаще тут рукой подать. Это я тоже выяснила еще в детсадовском возрасте. Вика так и обомлела. Настя с усмешкой покачала головой. Да, в это трудно поверить. «Честно говоря, иногда я сама с себя поражаюсь, но я никогда не боялась леса, ни в детстве, ни сейчас. Для меня это что-то вроде второго дома. Мне всегда было здесь хорошо и спокойно, и никаких неприятностей со мной никогда не случалось. Действительно странно, что, будучи совсем маленькой девочкой, я так ни разу и не заблудилась». при том, что маршруты мои были порой весьма серьёзными. Наверное, мне просто везло. А может, лесные духи защищали меня и не давали попасть в беду?» Она пожала плечами. «Хотя я не очень-то верю в подобные вещи». «Да, это действительно отдаёт волшебством», — сказала Вика и, чуть помолчав, добавила. «Я бы наверняка заблудилась». Но даже не это было самым странным. Я до сих пор отчетливо помню ту минуту, когда я только-только обнаружила это место. Знаешь, у меня тогда возникло ощущение, словно я пришла сюда не впервые, словно когда-то, много лет назад, я бывала здесь чуть ли не каждый день и сейчас просто вернулась на старое место, а вовсе не обнаружила новое». И это ощущение было настолько сильным, что я до сих пор иногда чувствую на себе его отголоски. Странно. Правда? Да, что-то в этом есть. На самом деле Вика подумала, что Настя в детстве просто была слишком впечатлительной. Оттуда и непонятное ощущение, Но ей не хотелось сказать это вслух. Она боялась обидеть Настю. «Кто знает?» «Может, ты бывала на этом озере в другой жизни?» «Я бы не удивилась, узнав, что в прошлой жизни ты была красивой маленькой птичкой, свившей себе гнездо прямо над этим озером. Как тебе такое объяснение?» «Слишком уж маловероятно», — со смехом сказала Настя. «Хотя, окажись оно правдивым, я была бы вполне довольна». Какое-то время они молча смотрели на воду, а затем Вика сказала... Если бы только всё было хорошо, и если бы не было этого злобного зелёного чудовища, я бы сейчас сказала, что я самая счастливая на свете. Настя улыбнулась. А ты скажи, с тебя не убудет. Не могу, ведь это не так. Вряд ли я когда-нибудь смогу сказать это. Оно мне в жизни не даст. Она бросила мрачный взгляд на существо в Настяных ладонях. «Ему противна одна только мысль о том, что мне может быть хорошо». «Знаешь, я не думаю, что он действительно такой плохой», – неуверенно сказала Настя. «Ты когда-нибудь смотрела внимательно ему в глаза?» «Понятное дело», – сказала Вика, садясь ровно. «И он всегда смотрит на меня со злобой. Он всегда рад, когда со мной случается что-то плохое». «А ты уверена, что это злоба? Мне кажется, это что-то совсем другое». Вика посмотрела на Настю с тревогой. Ей почудилось что-то странное в тоне ее голоса. «Что ты имеешь в виду? Я не знаю. Может, это полный бред? Но в последнее время мне кажется, что существо знает меня давным-давно. Оно знало меня еще до того, как я его увидела». И со мной то же самое. Вика встревожилась еще больше. «С чего ты это взяла? Я не знаю, но я так чувствую. Что-то в нем есть особенное. Я самой себе не могу это объяснить, но знаю абсолютно точно. Мы с ним давно знаем друг друга. Мы с ним не чужие. Еще у меня иногда бывает чувство, что я обязательно должна что-то вспомнить, что-то очень важное, связанное с ним. Но, как я ни стараюсь, все бесполезно. — Ты мне веришь? — неожиданно спросила она, увидев изумленное лицо Вики. — Да, конечно, — сейчас же ответила та. — Но меня пугает все это. Ты уверена, что этому ощущению можно доверять? Я знаю, мечтательность у меня в крови. — усмехнулась Настя. — Но я не сумасшедшая. Тут что-то серьезное. А может... Что? — Нет, ничего. Я хотела сказать, может, ты права. И я действительно все это только придумала. Может, я верю в то, чему нельзя верить. Может, я ошибаюсь. Честно говоря, мне не по себе от всего этого. У нее был такой напряженный, испуганный вид... что Вика похолодела. «Послушай, Настя, не вздумай переживать из-за такой ерунды!» В отчаянии воскликнула она. «Хочешь, я тебе расскажу, в чем тут дело? Разве ты можешь знать? Это существо на тебя так влияет. Оно просто пытается заморочить тебе голову. Но ведь у тебя нет подобных ощущений». «Верно, нет. Потому что меня оно просто-напросто пытается убить». а на тебя, похоже, энергии не хватает. Вот и получается такой вздор с эмоциями». «Не знаю. Не думаю, что это так. Ты когда-нибудь замечала, какой у него странный взгляд?» «Злобный взгляд. Вот и всё». «Нет, Вик, там вовсе нет злобы. Несколько раз я видела, как из его глаз вытекают прозрачные красноватые капли». подозрительно похожие на слезы. Они такие крохотные, что их можно заметить, только если смотреть очень внимательно. И вообще у него всегда такой вид, как будто он очень... Она замолкла, и Вика слабым голосом спросила. — Что? — Очень, очень несчастен, — прошептала Настя еле слышно. — Он страдает. Ему совсем не хочется причинять тебе боль. Он был бы рад остановиться, но не может. Это действует независимо от его воли. Ему жаль, что он так мучает тебя. Но он ничего не может с этим поделать. Вполне возможно, он страдает даже больше, чем ты. Вот, посмотри на него сейчас». Вика послушно взяла существо в руки и внимательно посмотрела ему в глаза. Какое-то время ничего не менялось. Она видела все те же хищные багровые глазки, жаждущие ее страданий. Но внезапно, на какую-то ужасную секунду, она поняла, что этот блестящий рубиновый блеск являлся олицетворением вовсе не жестокости и презрения, а не человеческой муки. Она тут же отбросила существо прочь от себя». и оно покатилось по траве, словно мячик-попрыгунчик, пока его аккуратно не подобрала Настя. «Ты тоже увидела, да?» — спросила она тихо. Вика схватила ее за руку, взгляд у нее был жалобный и умоляющий. «Это слишком страшно, Настя. Мы не должны об этом думать. Что бы это ни было, кем бы это ни было в прошлом, мы не должны знать слишком много. Да мы не можем». «Согласись, все, что у нас есть, — это догадки. Правды мы не знаем. А даже если бы знали, это бы ничего не изменило. Расколдовать его может только сверхъестественное существо. У нас его нет». «Ты права», — сказала Настя, погладив ее по руке. Вид у Вики был страшно напуганный. «Мы ничего не можем сделать». — Это слишком тяжело. Мне легче думать, что оно меня ненавидит. Если я стану жалеть его, я сойду с ума. — Я очень хорошо понимаю, о чем ты. — Давай больше не будем говорить об этом. Сделаем вид, что этого разговора не было. — Да, пожалуй, так будет лучше. Настя серьезно кивнула головой. Вика настороженно наблюдала за ней. «Я больше не позволю тебе оставлять существо у себя. Оно лезет к тебе в душу. Мне это не нравится. А вот с этим я не могу согласиться», — мягко возразила та. «Я обещала тебе помочь, значит, помогу. Не волнуйся. Теперь я буду осторожнее». Вика с сомнением покачала головой. «Я не уверена, что ты сможешь. Очень зря». Я справлюсь, вот увидишь. Никаких проблем. Она говорила так спокойно и естественно, что Вика в конце концов ей поверила. Но, надо сказать, в этот раз впервые за все время их дружбы девочки были не совсем честны друг с другом. Хотя Вика сама предложила обо всем забыть, она ничего не забыла, и страх за Настю въелся в ее сердце, подобно раскаленной занозе. А ее подруга, в свою очередь, вовсе не собиралась забывать о существе и о том открытии, которое она сделала в связи с ним. Оно само страдало от собственной сущности. В этом не было никаких сомнений. И Настя, как человек невероятной доброты и бесстрашия, не могла не сочувствовать ему и не пытаться помочь хотя бы своим теплым отношением. Обе девочки скрыли друг от друга кое-что важное. Но это уже не имело значения. Трагической развязки было уже не избежать.